Горские старейшины вышли чужакам навстречу и спросили, — Зачем вы пришли? — Эту землю султан подарил нашему государю, — отвечал российский предводитель. — Я дарю тебе вон ту птичку, — молвил один из стариков, показав на дерево. — Скажи, что она теперь твоя. На вылавливание и приручение птички мы потратили столько денег, сколько не стоит десять кавказов а уж количестве пролитой крови говорить нечего. Первым против русских поднял Чечню и Дагестан имам Казиму-Ла, чуть был не захвативший военно-грузинскую дорогу, единственную сухопутную связь за Кавказе. За десять лет до моего занозного сидения он пал, пронзенный солдатскими штыками. Второго имама Гамзата убили междуусобной междоусобной сваре сами горцы, Третьим вождем немирного Кавказа стал великий Шамиль, с которым мы хлебнули лихо. В порух, который относится мое повествование, дела у нас делались все хуже и хуже. прибежался горчайший для русского оружия период войны. Моему переводу из гвардии предшествовало падение форта Лазарев, где под черкесскими шашками погиб до последнего человека весь гарнизон. Укрепление Михайловское подорвало пороховой погреб, чтобы не попасть в руки врага. Пали крепости велиминовская александровская и Николаевское. Неосторожная, лучше сказать, глупейшая попытка отобрать у чеченцев оружие, без которого там и мужчина, не мужчина, привела к тому, что вся Чечня обстала за Шамеля. Карательный поход закончился кровавым и бесполезным сражением на реке Валерик, где, по свидетельству Лермонтова, кровь текла струёю дымной по каменьям. Уже при мне возмутилась прежде мирная авария, которую влёк за собою входивший в большую славу Хаджи Мурат. Он наголову разбил экспедицию генерала Бакунина, погибшего вместе почти со всем войском. Огонь пылал и слева, в Черкесии, и справа, откуда подступал Шамиль. Посредине, где находился мой форт, еще оставалась зона спокойствия. Если бы враг вторгся в долины Центрального Кавказа, Грузия с Арменией, казались бы, отрезаны от России. Еще раз повторю, что все эти сведения я привожу с единственной целью — объяснить важность, доставленной Никитиной вести. Если бы точным то ее привез Галбаций, ездивший на восток кем-то своим, вероятно, разбойничьим делам. Покойный Фельдфебель был прав, когда предположил, что Никитин отправился в лес не просто на охоту, а на заранее условленную встречу с своим кунаком, изгнанным мной из форта. Новость, которую выведал и передал Никитину его дикий товарищ, заставил охотника забыть о дичи одном из довольно обширных долин находившихся в опасной близости от военно грузинской дороги, занимало вольное горское общество подобное образование иногда называли республиками чтобы отличить от феодальных владений именуемое семи аульи оно признало русскую власть еще при ермолове и с тех пор вело себя более или менее смирно и вот как узнал галбацы старейшинам Семиаулья, пришло послание от грозного имама. Через две недели выставить войско в полторы или две тысячи комных, начальство над которыми примет Хаджи Мурат, а с ним вместе прибудет сам Шамиль, чтобы благословить джигитов на газоват. Это означало, что вот-вот произойдет то, чего мы давно боялись. К мятежным западному и восточному Кавказу присоединится центральный Враждебные нам племена сомкнутся в единую стальную цепь. — Что это ваш волчище вдруг овечкой обратился? — недоверчиво спросил охотника Харунджий. Он вслед за мной называл Никитина на вы. — Зачем ему против своих единоверцев лазутничать? Объяснение Никитина было по европейским меркам, вероятно, странно, но по горским понятиям совершенно логично. Он сказал, что Хаджи-Мурат — его кунаку давний кровник. Голбатцы надеется при помощи русских поквитаться своим заклятым врагом. — Сами знаете, — пожал плечами Никитин, — у горцев довольно туманное представление о верности знамени, назначить случайно твердые принципы во всем, что касается личной дружбы или ненависти.